Глава 10. Обедали в крохотной комнатушке, куда со скрипом влезали стол, пара стульев и шкаф. Тут и переодеться можно, и пообедать. Раньше, когда на почте несколько человек работали, тесновато было. А сейчас мне одной хватает, — бодро приговаривала Екатерина Михайловна, разливая чай по чашкам. Напиток был такой, как надо. Не жиденький, как боялся Вадим, да еще и с мятой. В чаю полагались пирожки с капустой и бутерброды. Вадим внёс свой вклад в виде большой коробки шоколадных конфет и упаковки кексов, покупая сладости в одном из продуктовых магазинчиков, расположенных в торговом центре Вязы. Он ловил на себе любопытные взгляды и думал, что уже начинает привыкать к повышенному вниманию к своей персоне. В былые времена хотелось, чтобы его узнавали. Звезда, популярный писатель К сожалению, нынче он вызывает интерес по другому поводу. Вадим увидел Гульнару. На сей раз она была занята, суетливо щёлкала ножницами, приплясывая вокруг клиентки. Другая дама дожидалась своей очереди, сидя на стуле возле стены. Вадим поздоровался. Гульнара заулыбалась и помахала ему, точно старому другу. Что, писатель, устроился всё путём? Вадим ответил, что всё отлично. поблагодарил за заботу. Увидев кексы и конфеты, Екатерина Михайловна очень мило смутилась. Так и знала, что заставила вас стратиться. Вы ушли, а я подумала, что же это я брякнула-то во время обеда, поговорим, вынудила человека. Она ещё некоторое время причитала по этому поводу, и переживания её были искренними. Вадиму еле удалось успокоить женщину. О чём вы меня хотели спросить, Вадим? У него было чувство, что он продвигается ощупью в темноте, идёт, не зная куда. Он не понимал, что ищет, не мог внятно сформулировать ни одного вопроса, кроме: "Не видели ли вы в верхних вязах моей пропавшей дочери?" Но спрашивать об этом бессмысленно и, возможно, опасно. Следовало просто собрать информацию и попытаться сделать выводы. В какой стороне копать было неведомо. Поэтому Вадим начал издалека. Екатерина Михайловна, вы ведь прежде в доме культуры работали? Работала. Муж отсюда родом, а я сама из Октябрьского, поженились, стали тут жить. Он на предприятии работал, я в доме культуры. Я музыкант. У нас там кружки были. Она взяла конфету. Спасибо, вкусные такие, удержаться невозможно. Потом заместителем директора стала, а после директором «Детей у нас с мужем не родилось», — Екатерина Михайловна грустно улыбнулась. «Поэтому дети, которые заниматься приходили, были как бы немножечко и мои тоже. Потом муж умер в сердце. Молодой был, но инфаркт не спрашивает. Я подумывала уехать обратно в Октябрьское, но в родительской квартире брат с женой, дети. Зачем у них под ногами путаться? Так и осталось. И не уеду уже». Это прозвучало без всякого пафоса или тоски, просто констатация факта. Потом, как народ разъезжаться стал, дом культуры закрыли. У нас не только кружки были, ещё и библиотека, и танцевальный клуб, и шахматный, и много чего полезного. Но кто заниматься будет? И преподаватели разбегались. Вот и закрыли. Я на почту перешла. Спасибо, дали возможность до пенсии доработать. А теперь и вовсе одна осталась, тружусь. Ничего, справляюсь пока. Здесь народу совсем мало. В былые-то времена шумно было, людно. А сейчас скрипим потихоньку, вымираем, доживаем свой век. Слова опять прозвучали без надрыва или желания пожаловаться на горькую долю. Просто так сложилось. Выживание в предлагаемых обстоятельствах. Поликлиника у нас имеется, аптеки, магазины, почта. Можно подстричься, еды купить, машину починить. Так жизнь и идёт. Молодежи, конечно, нет. А что тут им делать? Учиться негде, школы нет. Техникум был производственный, так тоже уже лет 20 слишком закрылся. Город стал, Вадим замешкался подбирая слово. Жизнь в нём стала замирать после перестройки, в 90-е. Екатерина Михайловна бросила на него быстрый взгляд, который Вадим не смог истолковать. Кажется, она оценивала степень его осведомлённости. Предприятие крепкое было, можно сказать, процветающее. Просто открытость внезапно испарилась из речи Екатерины Михайловны. Теперь она вела себя и говорила как человек, который тщательно следит за тем, чтобы не сказать лишнего. После первого провала вскоре случилось землетрясение, потом еще одно. Образовался второй провал. Работать стало не просто опасно, а невозможно, а там и школьный провал возник. Территория рудника стала опасной зоной. Работа прекратилась, а поскольку почти все жители Верхних Вязов трудились на... Да-да, Екатерина Михайловна, я в курсе. Подобные сведения можно почерпнуть и из интернета. Вадим понимал... Женщина не договаривает что-то важное. Расскажите, пожалуйста, как образовался первый провал? Были предпосылки? Я не специалист, конечно, но пустоты под городом были. Насколько я понимаю, так всегда и бывает, когда из недр земли что-то выкачивают. У нас же необычное предприятие было орудник, соли из земли добывали. Вроде бы меры принимались, чтобы избежать обвалов, но видно, недостаточные. Однако первый провал боковушка не на территории рудника, заметил Вадим. А в стороне там никаких разработок не вели. Екатерина Михайловна прикусила губу. Вас что-то беспокоит? как можно мягче спросил Вадим. Не хотите вспоминать об этом? Екатерина Михайловна, человек до крайности совестливый и ответственный, устадилась. Ей конфет принесли, кексами угощают, а она на вопросы не желает отвечать. Вы уж простите меня. Я не пытаюсь от вас утаить что-то. Вы правы. Некоторые вещи вспоминать тяжело. У нас с мужем были друзья, Семёновы. Знаете, бывает, сойдёшься с кем-то, отношения сложатся лучше родственных. Вот и мы так. И в будни, и в праздники вместе. Наташа в библиотеке работала, Костя с мужем моим в одном отделе. Оба инженеры. И детей у них тоже не было. У Наташи выкидыш случился. Врачи утверждали, больше рожать не сможет. Брат Кости в Октябрьском жил. В музее краеведческом работал, и на Кенте был одержим наукой, только про раскопки и мог говорить, горел своим делом, понимаете? Вадимки внул. Кому понимать, как не ему? А тут пояснить надо ещё. Может, вы знаете, места у нас уникальные. Сотни миллионов лет назад, и на Кенте говорил, ещё до эпохи динозавров, на территории большей части Урала был океан. Ни гор не было, ни лесов, один сплошной огромный океан. Удивительно, правда? Это уже потом произошли тектонические изменения, различные катаклизмы, в результате чего появились Уральские горы, а вместо океана озёра, речки, протоки. И, к чему говорю, в наших краях остались многочисленные следы того древнего океана. Мы как будто находимся на его дне. Постоянно ведутся раскопки, находят окаменелости моллюсков, растений, раковин, ещё что-то, я не разбираюсь. И на Кенте было всё это погружён. И вот Костя с Наташей рассказывали, он решил, что вблизи верхних вязов есть место, где обитал редкий вид животного. Екатерина Михайловна стиснула руки. Меня это не очень занимало, и я не вникала особо. Знала только, что Кеша, то есть Инакентий, буквально бредил этим. Чтобы провести полноценные раскопки, деньги нужны, а средства ему не выделяли. Точно не скажу, но никто в теории Инакентия не верил. Или считали её незначительной. В общем, он взял отпуск и решил всё организовать самостоятельно. Но одному трудно было бы. Предполагалось, что копать придётся глубоко, и он уговорил брата. Костя Кешу очень любил, отказать не мог, хотя они с Наташей отпуск иначе планировали провести. Редко ссорились, но в ту пору Наташа сердилась на Костю, дескать, потакаешь смехотворной идее брата, который повзрослеть не может. В итоге Костя отправился с Инакием на раскопки. И Наташа с ними договорились, если за 2 недели ничего не найдут, то вернуться. И Наташа с Костей поедут к ней на родину. Она сама-то южная, из Краснодара. Вадим слушал, боясь представить, чем закончилась эта авантюра. Не поехали они ни в какой Краснодар и никуда. Наташа погибла. Как? Что там случилось? Екатерина Михайловна вздохнула. В точности не знаю. И никто не знает. Выроскопали они глубокую яму. В неё Наташа и упала, виском ударилась. Никакого умысла. Никто Костю и Накентия в смерти её не обвинял. Несчастный случай. А потом Костя покончил с собой. Повесился после похорон жены. Тут ведь ещё что было-то. Тело Наташи в город привезли. Вскрытие сделали. Оказалось, она беременная была, срок маленький, сама ещё не знала. Получается, Костя из-за нежелания отказать брату в его причуде потерял и жену, и будущего ребёнка, о котором они с Наташей так долго мечтали, и получилось же на зло приговору врачей. А Инакентий уехал. Поджала губы Екатерина Михайловна, наворотил дел, с тех пор о нём ни слуху, ни духу. Ужасная история. А нашли они что искали? Нашли вроде. Костя говорил моему мужу вскользь, без подробностей, что-то мол нарыли. Сами понимаете, нам всем тогда не до древнего доисторического существа было. Куда потом находка делась, понятия не имею. В музей, возможно, хранится или нет. Беда в том, что несчастья только начались. Не успели мы в себя прийти после гибели Наташи и самоубийства Кости, как образовался пролом. Я так понимаю, примерно там, где незадачливые археологи вели свои раскопки, так и есть. А когда два других разлома появились, народ стал в открытую говорить, что виной всему злополучные раскопки, вроде и чушь, суеверие, но Кто-то научную базу пытался подвести. Задели что-то в земной коре, вот и пошёл процесс. Как оползень в горах из-за громкого звука произойти может. А другие шептались, будто древние злые силы пробудились, потревожили их копатели, и теперь они всех изведут. Екатерина Михайловна посмотрела на часы. Ой, время как быстро пролетело. Извините, Вадим, мне пора. Обед через 5 минут заканчивается. Надеюсь, помогла вам хоть чем-то. Конечно, заверил Вадим. Ещё как помогли. Могу задать последний вопрос. Я в общежитии поселился, и прошлой ночью сосед Денис Сергеевич разбудил меня. Вы с ним знакомы? Разумеется. Мы живём сплачённо, даже скученно, врастаем один в другого. Все про всех всё знают. У Дениса Сергеевича случился припадок. Он боялся чего-то, что бродит ночами по городу. Ещё он говорил про находку в местном лесу. Теперь мне ясно, о чём речь. Также Денис Сергеевич сказал, что дела в городе с той поры пошли неважно. И с этим тоже понятно. Но ещё говорил, случилось нечто дурное, страшное и Вы сейчас спросите, что именно, перебила Екатерина Михайловна. Пусть Денис Сергеевич вам сам расскажет. Поговорите с ним, не бойтесь. Он прежде в школе работал учителем истории. Да, случаются у него помутнения, но если этого не считать, он совершенно нормальный и притом умнейший человек, пожилая женщина улыбнулась. Он много чего поведать может, старожил, вся жизнь прошла в верхних вязах, а мне, правда, пора уже. Екатерина Михайловна встала, давая понять, что Вадиму надо уходить. Он не стал спорить, просить задержаться, очевидно было, что больше пожилая дама ничего говорить не намерена.